под опасением строгого наказания. Голенищев-Кутузов опросил Пушкина и получил следующий ответ. Гавриляда написана не им. Он видел ее еще в лицее в 1815 или 16 годах, которую переписал и не упомнит, кому отдал. В своем объяснении Голенищеву Кутузову Пушкин подчеркивал, что ни в одном из его сочинений нет и духа безверия или кощунства над религией и выразил сожаление о том, что кто-то приписывает ему данные действия, не соответствующие действительности. Муравьев направил секретное отношение в этой связи главнокомандующему в столицу графу Толстому с уведомлением о результатах опроса поэта Голинищевым Кутузовым. Николай I рассмотрел записку комиссии, в которой были ответы Александра Сергеевича на вопросы относительно Гаврилиады. Он дал распоряжение графу Толстому пригласить Пушкина и сказать, «Император верит» слово поэта и желать, чтобы тот помог правительству открыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть поэта, выпуская онную под его именем. Надо отдать должное Николаю Первому в умении использовать ситуацию, связанную с Пушкиным, предлагая ему осуществить личный, так сказать, поиск своего обидчика, выпустившего гавриляду под именем поэта. Интересно, какова же была реакция Александра Сергеевича на этот царский закидон? Выслушав графа Толстого относительно предложения, сделанного им Николаем Первым, Пушкин долгое время молчал, а затем спросил, нельзя ли написать самому государю На что получил согласие. Что именно написал поэт, нам неизвестно. Но только получив его письмо, император сообщил впоследствии графу Толстому, что знает, кто виновник этих стихов, и якобы дал распоряжение Бенкендорфу оставить поэта в покое. Больше Александра Сергеевича по Гаврилеаде не беспокоили. Чиновник третьего отделения попов в своих воспоминаниях, опубликованных в русской старине в 1874 году, писал, что Бенкендорф и фон Фок ошибочно считали Пушкина опасным вольнодумцем, постоянно следили за ним и приходили в состояние тревоги от каждого его действия, выводившего из общей колеи. Благодаря их деятельности Александр Сергеевич постоянно выслушивал замечания, приносил извинения. В 1829 году перед отъездом Пушкина в Москву фон Фок после доклада Бенкендорфу направил московскому полисмейстеру Миллеру секретное уведомление о прибытии Александра Сергеевича в город. Вскоре Миллер прислал свой доклад в третье отделение о том, что отставной чиновник десятого класса Пушкин прибыл в Москву, остановился в гостинице Англии и взят под негласное наблюдение. Позже он уведомлял третье отделение, что поэт возвращается в Санкт-Петербург и что в его поведении ничего предосудительного не замечено в нежных объятиях Бенкендорфа. Бенкендорф, действуя согласно собственному плану, одобренному Николаем I, построил свои отношения с Пушкиным на благосклонной, отеческой основе. Каждый раз при общении с поэтом он показывал ему, Своё благорасположение, уважение и терпимость к неправильному поведению журил его, высказывал пожелание не допускать ошибок, проявлял во всем чуткость, передавал все просьбы царю, словом, держал Александра Сергеевича в нежных объятиях.